академикова внучка, которую гнеди наивный дурак на всём серьёзно считал своей чуть не невестой, оказалась в ближайшем рассмотрении тойч прошмандовкой. Само по себе это ж куда бы не шло, по мнению Базалёва, таковы были все бабы без исключения. Так что особо и расстраиваться по этому поводу не годилось. Главное, с кем аккурат в данный момент стояла под фонарём в садике, и вот ш минут 10 разговаривала девица. Хломили плещейев, Виталий даже по защищённой линии в открытую не произнёс. Обошёлся на намёками, которых, впрочем, его однокласснику знавшему полковского лидера ни один год и ни 10 оказалось достаточно и даже более и чем Гнединобессильно закрыл глаза, но тут же вновь распахнул их, не видящего уставившись на фирменные обои Щеев означал охранное предприятие Эгида, которая занималась только не надо песен, вот канторы чьи корешки не секрет тянутся налетейный, занята исключительно наемной охраной. Гнедин почувствовал, как перед глазами встает мутно красная пелена. Он падал в бездну. Его предали. Его продали за тридцать сребреников. Его. Его. Лёс, снова зарал Бузелев. Ты куда делся? Я не делся. Чужим голосом выговорил Гнедин. Он лихорадочно пытался сообразить, что такого могла Даша успеть рассказать про него плечею. Ничего конкретно опасного в голову не приходило, лишь нарастало ощущение неудержимого падения в бездну. "Ты, Кориш, не очень расстраивайся", достучался до сознания дружелюбный голос Виталика. "Ну и хбап. Ты подумай зато теперь, какие ей возможности". Ему хорошо было руководствоться здравой, не запудренной эмоциями и логикой, повеливающей всячески лилеей тихолить обнаруженного стукача либо с мёртвого свидетеля, как всем известно, проку не много, тогда как живого Гнедин отлично эту логику понимал. И возможности, о которых говорил Базелёв, представлял в полном объёме, только вот отмыслить, чтобы ими воспользоваться. И его чуть не вывернуло на пестрый пластиковый ковер. Эд, зашипел он в телефонную трубку. Ты, Виталий, был прав. Признаю. Делиться надо. Делиться. Чего? На стол черед Бозелевов с удивлением посмотреть на коробочку сотового телефона. Делиться, говорил. Повторил Владимир Гнатович и взялся за узел галстука, неожиданно туго стянувшего шею. А то... Не хорошо получается, не по понятиям. Так вот, забирай на уикенд. Новыйец «Ну, захватал одноклассник. Да ты чё, серьезно никак? А потом там, где им те останешь, вот так значит? Да. Ну братан, ты даешь, сказал Базилев, но его уже некому было слушать. Владимир Гнатьич положил трубку. Полковский лидер закрыл крышечку Эриксона и повернулся к ждущему приказанию водителю. Что смотришь? Поехали. Лещеев и Даша вернулись ко входу в метро, и он категорически повёз её домой на машине. Даша впрочем особенно не отказывалась. У неё просто не было сил. От канала Грибоедова до Колокольной езды 5 минут, и как не медлил Как ни растягивал их плечей, эти минут очень скоро закончились. Даша так и просидела рядом с ним, молча, глядя куда-то в пространство сквозь лобовое стекло. И лишь когда он уже свернул на ухабистую колокольную и по правому борту проплыла неоновая вывеска кафе Эльф, тонконогий мальчик с крылышками и арфой, Даша неожиданно попросила: "Останови, пожалуйста". Сергей послушно остановился, чувствуя, как сжимается и болит слева в груди. Он знал, почему она захотела проститься с ним именно здесь. Здесь он подошел к ней и попробовал познакомиться, пригласил Вельф на чашечку кофе, а потом, когда она не у позволила себя подвести, вовремя оглянулся и успел защитить ее от какого-то пьяного Пити Кантропа.